настала очередь Ханны пожимать плечами. У меня их полный шкаф, призналась она. Тедди привозит из заграницы, как будто новые платья заменят мне путешествия. Конечно, зачем еще женщине ездить по разным странам, как только не за тряпками? Поэтому у меня полный гардероб вещей, которых мне некуда. Она замолчала, будто опомнившись. В общем, мне их только не нужно. Ханна внимательно посмотрела на Эмилин. Не хочешь покопаться в шкафу, поглядеть, может тебе что-нибудь подойдет? Ты бы мне очень помогла, расчистила бы немного места. Эмилин скинула голову, не в силах скрыть волнения. Ну, если тебе надо помочь, я не против. Эмилин облегчила гардероб Ханны на десять парижских платьев, а мне велили пересмотреть и усовершенствовать одежду, которую она привезла с собой. Когда я распарывала кривоватые стишки Нэнси, на меня накатила ностальгия по Ривертону. Только бы Нэнси не оскорбилась за мое вмешательство. Отношения между сестрами быстро наладились. С Эмилин слетел на пускное недовольство, и к концу недели они общались как в старые добрые времена. Исчезли напряженность и искованность, чему обе были очень рады. Я тоже обрадовалась. В последнее время Ханна казалась чересчур мрачной. Хорошо бы ее доброе настроение сохранилось и после отъезда сестры. В день отъезда Эмилин с Ханной уселись рядом на диван, ждать автомобиль из Ривертона. Дебора как раз убегала в редакцию на какое-то собрание. Она стояла тут же у письменного стола и ей торопливо писала открытку с соболезнованиями подруги, у которой умер родственник. Эммилин откинулась на спинку дивана и томно вздохнула. «Я бы каждый день пила чай у Гантера с ореховым тортом». «Рискуя потерять свою тонкую талию», — хмыкнула Дебора, поскрипывая ручкой по бумаге. «Минуты во рту, дальше сама знаешь». Эммилин у нее за спиной завела глаза к потолку, а Ханна изо всех сил постаралась не рассмеяться. «Ты правда не хочешь, чтобы я осталась?» — спросила у нее Эмилин. «Я бы тебе не мешала». «Боюсь, Паня согласится. Глупости. Ему абсолютно все равно». Эмилин простительно склонила голову. «Я бы могла жить в какой-нибудь кладовке. Ты бы и не заметила, что я тут». Ханна промолчала, не зная, что ответить. «Ты будешь очень скучать без меня». Не сдавалась Эммилин. «Знаю», — согласилась Ханна, падая назад в притворном обмороке. «Как я это переживу?» Эммилин засмеялась и кинула в нее подушкой. Ханна поймала ее, выпрямилась и некоторое время сидела молча, пощипывая бахрому. Наконец спросила, не поднимая глаз. «А, па Эмми, он… как он там?» Я знала, что Ханна очень переживает из-за разрыва с отцом. Неоднажды я находила в ее секретаре начатые ей брошенные письма. И ни одного не отправила. «Па как па», — пожала плечами Эмилин. «Какой был, такой и остался». «Это хорошо», — грустно сказала Ханна. «Он ведь мне не пишет». «А чего ты хотела?» — зевнула Эмилин. «Ты же знаешь, па как упрется». Да, кивнула Ханна. И все-таки мне казалось... Ее голос сорвался, наступила тишина. Хотя дыбора стояла к нам спиной, я увидела, как она навострила уши в ожидании сплетни, просто охотничьи собака в предчувствии добычи. Ханна, видно, заметила то же самое, потому что тут же, меняя тему, произнесла гораздо бодрее: "Я забыла тебе сказать, я ведь собираюсь на работу." «На работу?» — переспросила Эмилин. «Продавщицей». Теперь засмеялась Дебора. Она запечатала конверт, повернулась на стуле, и тут увидела лицо Ханны. Смех оборвался. «Ты что, серьезно?» «Ханна у нас всегда серьезна», — ответила за сестру Эмилин. «Когда мы с тобой ездили на Оксфорд-стрит», — сказала Ханна Эмилин, «я заметила небольшое издательство «Блэкслендс». Там на окне висело объявление. Они искали редактора. Ханна подняла плечи. Я люблю читать, интересуюсь политикой, грамотно пишу.